Глава 19 Фрэнк Кассиди, Этот сентябрь выдался на редкость жарким. Днем температура стабильно переваливала за 86 градусов. 86 градусов по Фаренгейту, 30 градусов по Цельсию Кондиционеры работали на полную мощность, но полицейский не может лишь сидеть в прохладном офисе или машине. Волей-неволей, но надо ходить по улицам, разговаривать с людьми. Решать их проблемы. «Честь, долг, верность» звучит красиво. Девиз полиции штата Нью-Джерси. Но сам девиз — ничто, если полицейские будут смотреть на мир через офисные и автомобильные стекла. А потому, будь добр, сержант, подходи к людям, выслушивая жалобы на шумных соседей, на мусорщиков поздновато сегодня убравших выставленные с утра на улицу мусорные мешки, на выжившую из ума старую мисс Ричардсон, которая не в силах совладать со своим страшным пекинесом, безжалостно терроризирующим несчастную читу батлеров, своим диким, словно из преисподней рвущимся воем. И все это с неизменной улыбкой терпеливо и участливо, начисто игнорируя раскалившуюся от солнца форму, оттягивающий плечи, пистолет и рацию, от которых к концу дня уже ломит позвоночник. Тихий городок? Ну да, здесь пьяный дебош, целое криминальное событие, а неправильно припаркованные автомобили — главные составляющие суточных отчетов. Только девять лет назад заскочили в Кранбери три юных дебила в пьяном угаре, растерявшие и страх, и мозги но не потерявшие карабины. Разумеется, оружие — символ свободы в свободной стране. В тот день Фрэнки, третий курсник Принстона, надежда профессоров и, по их глубокому убеждению, будущее светило математики, гулял с женой. Вечернее солнце, тёплое, удивительно уютная летняя погода, маленький По посапывает в коляске, каникулы. Казалось, мир полон добра и счастья. Как же неуместно прозвучала тогда сирена. На глазах Фрэнки полицейские словно в голливудском боевике блокировали гражданскую машину, но те, кто в ней сидел, не были киношными злодеями. Они были пьяными кретинами, которым вдруг море стало по колено. И они открыли стрельбу. Двое полицейских были убиты, трое ранены, прежде чем копы, наконец, достали оружие и нашпиговали ту машину свинцом, как индейку, яблоками. А одна пуля, выпущенная кем-то из сбрендивших юнцов, попала в Нэнси. Прямо в сердце. На следующий день Фрэнки ушел из университета и написал заявление в полицейскую академию Си-Игирта. И вот уже 9 лет тянет лямку копа. Да, не ставшего героем, но хорошо делающего свое дело и никогда не позволяющего себе забыть, где у него находится пистолет. Впрочем, эти воспоминания остались в прошлом которая лишь изредка напоминает о себе лукавым взглядом по, так похожего на свою мать, да случайным лучом вечернего солнца, что иногда, как в тот самый день, ударит по глазам сквозь густую листву дубов родного кранберия. Но сейчас не до них. Сейчас только бы добраться до раздевалки, скинуть осточертевшую за день форму и в душ, под блаженную воду, смыть вместе с потом усталость и скуку этого дня. И никаких сверхурочных. Сегодня точно никаких. Поль просил помочь с математикой. Да что там, у парня светлая голова, ему эти задачи на один зуб, ясно же. Просто хочется мальчишке побыть с отцом. Так что наплевать на все и к сыну. Фрэнк, наконец-то, я уже заждалась тебя. Что за черт? С ума сойти. Джудят, какими судьбами? Ты и у нас, где нет ни одной звезды, у которой можно взять интервью? Да вот, как говорят, русские медведь в лесу умер. «Какие русские? Какой медведь? И от чего он умер?» «Можно нормально объяснить?» «Я пытаюсь, но...» — у Джудит от волнения задрожал голос. «Понимаешь, он действительно оказался русским медведем, и я не знаю, что мне теперь делать». «Кто кем оказался? Не торопись, объясни спокойно». Фрэнк очень устал. В другой ситуации он поспешил бы отделаться от бывшей одноклассницы или, во всяком случае, перенести разговор, но сейчас он все еще был на службе, а значит, терпение и это — честь, долг и верность. Как ни крути. «Вот», — Джудит протянула синюю книжку. Он взял ее, раскрыл. «Твою мать! Клод, этот ублюдок, бразильская сволочь, набивавшийся в друзья, с которым жарили барбекю, выпивали и боролись, оказался сволочью русской!» А по его еще бейсболу учил. Так, так, так. Спокойно, старина. Только не психовать. Если сейчас с этим паспортом пойти к начальству, будет шум, скандал. И главное, Джудит окажется дурой, пригревшей на груди злобного змея. Впрочем, ни до какой груди там дело точно не дошло. Об этом весь город знает. Но тот же город с удовольствием будет смаковать историю с мнимым родственником еще год. скрупулезно, с наслаждением. — Да, плохо им тогда будет. И Джудит, и Линди, особенно Линди, заклюют. — Джу, он знает о твоей находке? — Пока нет. — Отлично. Тогда иди домой и положи его там, где он был. Только я себе ксерокопию сделаю. Вот так. Теперь иди домой и верни его на место. Главное — не показать вида, что знаешь, кто он такой. А лучше, если ты возьмешь Линду и поедешь куда-нибудь на денёк. А уж я кому надо сообщу, договорюсь, чтобы скрутили мерзавца по-тихому». «Слава богу, Линда еще вчера заболела. То есть не слава богу, но ты понял. Я ее к родственникам отправила. Пусть на побережье подлечится». Джудит смутилась. Эта часть легенды действительно вышла корявой. В общем, как-то так получилось. Щербатов. В это время в доме Джудит зазвонил телефон. Звонил шеф кончика. Бэзил, мисс Кэмпбелл уже ушла? Срочно верни ее. Что? Поздно? Да...» Дальше прозвучала длинная тирада, не до конца понятая Щербатовым, но, безусловно, доказавшая, что детство шеф провел в Гарлеме потоке не слишком изящных оборотов чаще всего мелькали русское разгильдяйство, идиотизм русской разведки вообще и одного конкретного полицейского в частности, а уж от художественно описанных подробностей интимной жизни близких родственников просто сжались кулаки. Морду бы набил. Остановило расстояние до оппонента и его габариты. Жутковатые, надо сказать, габариты. Закончилась речь категорическим приказом сидеть тихо, как мышь под веником и дожидаться приезда шефа, еще не потерявшего слабую надежду вылезти из той кучи дерьма, в которую втравил его Щербатов по причине врожденного синдрома Дауна. Это если перевести с Гарлемского на литературные английские. Так и не поняв причины, вызвавший этот тайфун, Щербатов решил принять приказ к исполнению, здраво рассудив, что местным виднее. Тем временем возвратилась Джудит, рассказала о беседе с Фрэнком и выслушала новую вводную господина из ФБР тоже ничего не поняла, но мудро заметив, что у них в Америке принято слушаться представителей власти. А раз сказано сидеть тихо, то почему бы и не поесть? Если уж раскрыл свою национальность перед хозяйкой, почему бы не побаловать ее русской кухней? Борщом, например. Где там кастрюля? События понеслись в скач сразу, как только обед был съеден. За окнами раздался лихой скрип тормозов, и в дом вбежали пятеро мужчин в одинаковых темно-синих костюмах и белоснежных рубашках. Началось. Щербатов еще не успел удивиться, как незваные гости не сварились в этих костюмах в такую-то жару, как на него налетели и скрутили. Грамотно, надо признать, скрутили. Не больно, ничего не сломав, но лишив возможности даже помыслить о сопротивлении. Охрена совет Или здесь гангстеры в полицейских академиях учатся, или... В этот момент один из напавших джентльменов эффектно объявил. ФБР, никому не двигаться. Потом подошел к Щербатову, Картинно предъявил удостоверение и изысканно вежливо поинтересовался. «Мистер Бонкриштиану Дигранин? «Да, то есть нет, в смысле не совсем», — ответил майор, подивившись четкости собственных формулировок. «Разберемся. Сейчас объявляю вас задержанным по подозрению в шпионаже. Вы имеете право на адвоката, имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Мисс Кэмпбелл, благодарю за содействие». «Прошу извинить за беспокойство, но мы вынуждены провести обыск в вашем доме». Джудит смотрела обалдевшим взглядом, пытаясь найти хоть какое-то объяснение происходящему. В памяти сидело одно — сидеть, как мышь под веником, а значит, не возражать. «Да, разумеется». Трое мужчин увели задержанного, двое остались обыскивать. На улице метрах в тридцати от дома Щербатов увидел машину наружки, экипаж который смотрел на него с видом полного обалдения. «Ну, значит, точно ФБР». «Ну что здесь, черт возьми, происходит?» Радовало в этом бардаке одно — обошлось без криков, скандала и голливудского штурма со спецназом. Есть шанс, что не все пропало. На огромном темно синем субурбане его привезли к солидному офисному зданию в Трентоне. Во дворе предложили выйти и проследовать внутрь. Все очень вежливо, ни разу даже по почкам не съездили. Да, не российская ментура, слава богу. Джентльмены в элегантных костюмах завели Щербатова в кабинет без окон, зато с огромным во всю стену зеркалом. Оставили одного. Точно как в кино. Наверняка сейчас за зеркалом сидят злобные опера, изучающие психологическое состояние бедного арестанта. Ну и пусть себе. Одно плохо. Скучно. А что делать, когда скучно, а впереди серьезная драка? Правильно. И на глазах офигевших за стеклом ФБРовцев он залез на стол, собираясь поспать. Только не учел, что стол на такое применение рассчитан не был, а потому тихо и аккуратно сложился. Детали, надо отдать должное, не разлетелись, оказавшись надежно скрепленными, но, к сожалению, легко гнущимися. Пока Щербатов потирал ушибленные бока, в помещение вошли трое. «Бить будете?» — задал насущный вопрос мент. От такой прямоты законопослушные американцы растерялись, но намертво вбитые инструкции по ведению допроса сделали свое дело. «Господину Бонкрештиану дигранин вы обвиняетесь в сообщении недостоверных сведений о цели своего пребывания в США». «Чего?» — не понял Щербатов. «Попросту в шпионаже. И вы имеете право на один телефонный звонок. Будете звонить?» «Буду. По номеру...» И он назвал номер, переданный ему кончаком для экстренной связи. Американские опера грустно оглядели обломки стола, веры и правдой отслужившего свой век, и проводили арестованного в камеру. Зарешечённое окно, но в целом приемлемо. Кровать, тумбочка, умывальник и унитаз. Комфорт, чай не родная параша. Пока сотрудники полевого офиса ФБР в Нью-Джерси прикидывали, какие награды им светят за поимку русского шпиона, раздался звонок из проходной. «Кто ещё, Ананч глядя к нам прибыл?» поинтересовался старший. «Из Нью-Йоркского офиса? Кто конкретно?» «Твою мать, а этим что надо?» Когда кончак с шефом выводили Щербатого из узилища, Гордон только шепнул. «Сейчас молчи. Шеф зол, как сотни аллигаторов. Потом все объясню». Разговор состоялся в доме Джудит. Немного успокоившись, шеф пояснил, что мистер Клауде Марионе Иде, Луис Густаво Бон Криштиано Дегранин, Уже полгода разыскивается контрразведкой США и Канады как русский нелегал. И только полным кретинизмом и русским «пофигизмом» можно объяснить, что именно этот паспорт был передан мистеру Щербатову для незаконного использования. Информация о федеральном розыске владельца паспорта была получена мистером Кончаком сегодня утром. Но из-за того же русского «пофигизма» доложено шефу лишь днем, когда изменить что-либо было уже невозможно. Зато в офисе Нью-Джерси работают аккуратные и добросовестные агенты, которые мгновенно среагировали на информацию кранберийского полицейского. В строгом соответствии с действующей инструкцией, черт бы ее драли. В этот самый момент в дом вошел тот самый полицейский. Вот уж точно Фрэнк оказался легок на помине. В свежей, идеально выглаженной форме, при оружии, он выглядел словно сошедший с плаката герой, призывающий американскую молодежь служить и защищать. Девиз полиции Лос-Анджелеса. Популярен благодаря Голливуду. Увидев Джудит рядом с живым и здоровым русским шпионом в окружении незнакомых мужчин, он среагировал молниеносно. Пистолет словно сам влетел в руку и нацелился Щербатову в лоб. «Никому не двигаться! Стреляю без предупреждения! Джу, а что тут происходит вообще?» «Вот только кавалерия нам и не доставала», — тоскливо сказал шеф, — аккуратно, двумя пальцами доставая из внутреннего кармана удостоверение и демонстрируя его Фрэнку. «Это точно», — вступил, наконец, в разговор Щербатов. «Вся королевская конница и вся королевская рати вместе. Позвольте представить, друзья, сержант Фрэнк Кассиди, тот самый коп, с которого и начался сегодняшний дурдом. Фрэнк, не волнуйся, здесь все свои. Поздравляю со вступлением в нашу дружную команду раздолбаев». «Джентльмены, будьте любезны, объясните новому игроку правила игры». Спустя четверть часа Фрэнк изо всех сил старался быть серьезным, чтобы не обидеть и так злых на себя и на весь мир федералов. Получалось не очень. Но вроде бы все обошлось. Особого скандала в мирном Кранбере не случилось. Подумаешь, возникли у иммиграционных властей вопросы к мистеру Бонкриштиану. Но все же разрешилось. Ко всеобщему, слава богу, спокойствию так что господин щербатов на месте мисс кэмбел на месте линда в безопасности можно в этот момент открылась дверь и в дом вошла линда здравствуйте немая сцена гоголь отдыхает как наконец нашла в себе силы задать главный вопрос джудит почему не менее содержательно поинтересовался шеф да ну их вот пристали туда не ходи то не делай и в школе все плохо мне еще дразнить начали а ты предчувствуя недоброе, напряглась мать. А я одному мальчику нос разбила. Учительница потребовала, чтобы к ней мои родители пришли. «Ну, я вот за тобой. Извини, мам, но мне там правда было плохо». Посиневший от гнева шеф зверем смотрел вокруг, выискивая олухов, которым была поручена охрана Линды. К счастью, именно в этот момент их рядом не было. Но участи несчастных Щербатов все равно не завидовал. В самом деле, упустить ребенка в такой операции — головотяпство непростительное. Кстати, что там про «пофигизм» говорилось? Картину оперативного бардака в американском варианте Щербатов наблюдал, стоя в позе Цезаря, изящно облокотившись на барную стойку и с таким же спокойным достоинством взирая на творящееся вокруг безобразие. «Так какие предложения, джентльмены?» — задал он насущный вопрос. «Женщин, куда девать собираемся?» времени нет решать надо срочно ответ у шефа очевидно вертелся на языке но высказать его при ребенке он не решился кончак лезть вперед разгневанного начальника тоже не отважился в этот момент зазвонил телефон джудит взяла трубку вас спрашивают сказала она шефу тот выслушал собеседника ответил спасибо и обратился к Фрэнку. вы кажется друзья с мисс кэмпл нам надо поговорить наедине четверть часа Они разговаривали на улице, потом позвали к себе Джудит и еще через 10 минут вернулись в дом. «Линда, дядя Фрэнки приглашает нас пожить у него. Ты согласишься? А поле там будет?» «Конечно». «Ура!» «Тогда быстро приготовь вещи, мы уезжаем немедленно». Пока девчонка собиралась, фбр ФБРовцы проинструктировали гражданских, которые умудрились влезть в их дела. Этот разговор Щербатов принципиально проигнорировал. В конце концов, американцам виднее, что можно, а чего нельзя делать в их стране. Например, насколько прилично одинокой женщине с ребенком переехать в дом к одинокому отцу. Нет уж, раз Джуди сама пожелала влезть в эту историю, пусть сама и выкручивается. Главное, чтобы, когда пойдет движуха, ни ее, ни Линды в этом доме не было. А Фрэнк-то доволен, рожа сияет, как новенький доллар. Может, лимон ему предложить, чтобы не так раздражал. Наконец шеф закончил инструктаж. Почти. «Последний вопрос. Почему хозяева съехали, а русский остался? Нужна легенда». «Запросто», — ответил почему-то разозлившийся русский. Он подошел к плите, взял с плиты кастрюлю с остатками борща и, что было сил, жахнул ее о нежно-бежевую, покрашенную дорогущей краской стену. «Какого черта?» — взвизгнула обалдевшая Джудит. «Ты что творишь?» Но, заметив его взгляд... Шарящей по кухне притихло. Нехорошим был тот взгляд, словно прикидывающим, чтобы еще такое шандарахнуть. Впрочем, кастрюля с борщом, очевидно, хватило, и грязно-красное пятно, изуродовавшее стену, этого абстракциониста от кулинарии устроило. Во всяком случае он успокоился. — Извини, хозяйка, уронил, бывает. — Ну ты не волнуйся, я завтра же сам все исправлю. Отмою, отштукатурю, покрашу. Я умею, будет лучше прежнего. Только пожить пару дней придется где-то еще. Слишком в доме краской вонять будет». «Не надо лучше. Сделай, как было». В голосе Джудит проскользнуло удовлетворение. «Совсем чуть-чуть, но проскользнуло. Какой женщине не нравится, когда ее ревнуют?» а «Он точно ревновал. Приятно».